«Уберите свободу!» «Скажите, пожалуйста, а вы домой к своим клиентам не ходите?» Немолодой мужчина с усталыми морщинами в углах губ прячет взгляд. «Я против воли сразу придумала ему судьбу. Новый брак, поздний ребенок, родился с какой-то тяжелой патологией, трагически отстаёт в развитии» но родители все еще на что-то надеются, приглашают одного специалиста за другим. «Обычно нет, не хожу. А что у вас? Сколько лет ребенку? Какой официальный диагноз?» «16 лет. Никакого официального диагноза нет». Я слегка усмехнулась в своей ошибке, одновременно подумав «не, ребята». Если уж вы хотите заманить свое чадо в разгар подросткового кризиса к психологу, так вы уж сами его и вылавливаете и заманиваете сюда, хоть кнутом, хоть пряником, не знаю, как там у вас принято. Да и есть ли вообще проблемы у чада? Ведь в этом возрасте часто бывает так, что сам подросток никаких проблем вообще не предъявляет, у него все хорошо. Друзья, тусовки, компьютер — это только у родителей проблемы. «Давайте вы мне сейчас расскажете, что у вас там происходит», — предложила я. «А потом мы решим, надо ли нам сюда заманивать. Кого? Сына? Дочь?» «Сын. Его зовут Артур. Он учится, точнее, наверное, сказать, учился в...» Мой посетитель назвал номер одной из старопрестижных питерских школ — «А, выгнали?» Я понимающе кивнула. «Нет, нет, что вы!» Он даже руками замахал. «Видимо, сегодня у меня день ошибок», — подумала я. «Там, в школе, очень интеллигентные, все понимающие люди. Но мы просто не видим способа вернуть». «Артур прогуливает школу? Ушел из дома?» «Нет, наоборот. Он практически не выходит из дома». «Давно?» «Второй месяц. Компьютер. Очень мало, даже в сравнении с его друзьями-одноклассниками, не говоря уж про прочую современную молодёжь. «Психиатр был?» «Да, мы его возили. Он сказал, что пока не может сказать ничего определённого, но прописал таблетки». «Принимал?» «Да, и сейчас принимает. Эффект есть?» Сначала много спал и был совсем вялый, а сейчас как будто бы вообще ничего. — Вы уверены, что он их не выбрасывает потихоньку? — Да нет, что вы. Хотя, вы знаете, я теперь уже ни в чем не уверен. С отчаянием в голосе произнес мужчина. Для нас же все это как обухом по голове. Он всегда был такой сообразительный, активный, благополучный. Артур был очень беспокойным в раннем детстве. В начальной школе на него еще жаловались за излишнюю подвижность. Потом он поступил в гимназию. Мы тогда поступали сразу в три хороших школы. И представьте себе, он прошел сразу во все и мог выбирать. Он стал посещать волейбольную секцию, и все вообще стало хорошо. Мы никогда его ничего не заставляли. Он сам делал уроки. Сам выбирал друзей, увлечения. У него был широкий круг общения. И мальчики, и девочки. Даже остался хороший друг из начальной школы. Обычная, рядом с нашим домом. Мы всех привечали. Его все любили. Он никогда ни на что не жаловался. А что произошло потом? Это у вас детская медицинская карта Артура? Дайте ее мне. Все началось очень странно. Летом. Накануне 11 класса Артур вдруг стал нас спрашивать. «Мам, пап, что мне поделать?» «Знаете, так иногда спрашивают не очень умные и очень маленькие дети. Но мы тогда решили, что это у него такой прикол, юмор. Одиннадцатый класс на носу, надо было уже как-то определяться с поступлением, какие экзамены сдавать и так далее. Началась учеба, но он как будто потерял ко всему интерес». «Перестал ходить на волейбол, гулять с друзьями, но еще очень много читал, в основном классику, нашу и зарубежную. Иногда задавал какие-то философские вопросы, мы пытались как могли отвечать, потом и книжки забросил. Тут мы уже начали бить тревогу, спрашивать его, в чем дело. Он, психиатр интересовался, поэтому я и вам говорю, не замкнулся, разговаривал с нами». Отвечал, что и сам не понимает, что с ним происходит. Как будто чего-то боится, но не ясно чего. Ведь ничего особенного не происходит. Потом он чем-то таким не очень понятным заболел. Расстройство желудка, температура. Потом почему-то сердце заболело, давление. А когда все нормализовалось, он в школу просто не пошел. Вы пытались его заставить? Да что вы! Мы же видели, что он не притворяется, ему действительно плохо. А в школе? В школе все понимают. Друзья? Они все к экзаменам готовятся, но пытались приходить, шлют смс подбадривающие. Он от них быстро устает. Только вот того, самого старого друга, не гонит, который уже в лицее учится. Но тот не говорун. Они с ним иногда по часу молча стоят на лоджии, друг курит, а Артур просто так. Пока он говорил, я просмотрела карточку. Было перинатальное поражение центральной нервной системы. ПЭП – перинатальная энцефалопатия. Один из неврологов ставил ММД – минимальная мозговая дисфункция. На психиатрию, если судить по рассказам отца, «Не похоже. Значит, можно попробовать вытащить. Привозите парня. Скажите, что я знаю, что с ним происходит». Я врала. Это все поняли. Артур был не очень высокий, кудрявый, с мелкими чертами лица и ясным взглядом. «Ты боишься», — сказала я ему, — «но таблетки все равно выкидываешь». «У меня от них голова как ватой набита», — сказал он. «Что тогда толку не бояться?» «Мам, пап, что мне делать?» — передразнила я. «Тут ключ. Сейчас будем выяснять, как открыть и что в коробочке». Говорили долго, много. Пересказывать здесь всё не буду, поэтому сухой остаток. Артур, бывший пепка, Ему жизненно важны границы, организованность, режимность мира. Но одновременно очень высокий интеллект, которым до поры до времени компенсировалась свобода, предоставляемая демократическими родителями и продвинутой школой. Прямая речь Артура. Выжимки. От меня никто ничего важного не требует. И, в общем-то, не требовал никогда. Не чтобы я ходил в церковь, не чтобы стал менеджером или военным, не чтобы верил в царя, не даже чтобы я что-то такое ел или не ел, или как-то одевался. Я должен выбрать сам, и это надо уже прямо сейчас. И я, наверное, даже готов, но слишком много всего. Все такое равномерно теплое и липкое, все себя рекламируют, Я чувствую себя, как в манной каше, и мне страшно. Наверное, мне было бы проще в противостоянии. Какой все-таки интеллект у парня? Мысленно восхитилась я в этом месте. Так же всегда было. Революционеры против чего-то. И молодежь. Я читал. Сбросим Пушкина с прохода современности и так далее. И вот у моего друга тоже так. Он с матерью все время за все воевал, чуть не с первого класса. Потом она хотела, чтобы он дальше в школе учился, а он настоял в лицей, на автослесаре. Сейчас уже сам на практике зарабатывает. «В борьбе обретешь ты право свое», — усмехнулась я. «Что это?» — спросил Артур. «Девиз партии эсеров». Тех из начала 20 века. Но я услышала и поняла то, что ты сказал. Сейчас единственная твоя возможность противостоять — не пить таблетки. Ты читал, пролетая над гнездом кукушки? Можем ли мы помочь ему? Снова отец. Чем? Можете. Уберите свободу. Хм? Кем он вообще-то собирался быть до всех этих событий? Говорил странное, буду врачом или юристом. Теперь вы говорите, ты слишком слаб и болен. Ни врачом, ни юристом даже не думай. Экзамены будешь сдавать экстерном, а потом устроим тебя к дяде в институт, чтобы он за тобой присматривал. Молчаливый дворовый друг, проголивая занятия в своем ПТУ, провожал Артура до гимназических дверей первые две недели. На все сетования Артур отвечал. Ладно, болтать, пошел. Он же решительно высказался за медицину. Там интересно и ни черта еще не понятно. Вот чего это с тобой было? Артур решил стать юристом. Пожелаем ему успеха.